От автора В 1927 году, когда я впервые посетила Турцию, эта страна была очень бедна. Мы с мужем тогда были в Средиземноморском круизе, и капитан корабля предупредил нас, чтобы мы соблюдали осторожность в отношении местной еды и напитков. На улицах Константинополя Я видела немало русских, бежавших от революции 1917 года. Я была поражена красотой города, его восточным базаром. Второй раз я побывала в Турции в 1976 году вместе с двумя сыновьями. В стране произошли заметные перемены к лучшему, хотя все еще хватало нищеты. Мы были восхищены, когда пересекли дарданеллы на пароме, как герои моего романа. И спустились по берегу, побывали в Трое и других не менее древних поселениях. Истинное удовольствие доставил мне Эфес. И я никогда не забуду его красоты и удивительной истории. В третий мой приезд... В Турции все изменилось. Появились огромные отели, столь же комфортабельные и роскошные, как в Европе. Босфор был все так же прекрасен, а люди вокруг выглядели довольно благополучными, счастливыми и дружелюбными. Я прокатилась по Босфору, и именно летела, Дворец султана подвиг меня на написание этой повести.